Глава 12. Чем напугать гостей. Смежное помещение встретило меня тишиной и полумраком. Слабого света луны, пробивающегося сквозь узкие окна, едва хватало, чтобы разглядеть причудливые очертания мебели. Я резонно засомневалась в верности выбранного направления. Даже обернулась за поддержкой Однако в холле уже никого не было. Только негромко потрескивали свечи, иногда роняя капельки воска на пол. И в голову невольно закралась шальная мысль: а не попробовать ли сбежать, пока есть такая возможность? Но желудок возмущённо заурчал, вынудив меня отвергнуть этот заманчивый план. Всё верно. Нельзя, сломя голову, нестись навстречу неизвестности. Сначала следует отогреться, перекусить и разведать обстановку, а уже после принимать судьбоносные решения. Гордо вздёрнув подбородок, я вернулась в прихожую. Аккуратно, стараясь поменьше тревожить больные ладони, подхватила канделябр на три свечи и уверенно подскокла обратно. Ковров на полу не наблюдалось, поэтому эхо моих шагов уныло разносилось по пустым комнатам, оставляя неприятное послевкусие одиночества. Вообще, внутреннее убранство дома не отличалось изяществом. Ни лепнин, ни картин, ни фресок, ни тем более позолоты. Правда, особой грязи я тоже не заметила. Лишь старый потертый паркет, небрежно оштукатуренные стены, белый потолок, минимум мебели и куча свободного пространства. Хоть гонки устраивай, жалкое зрелище. Беспрепятственно миновав первый зал, я неожиданно очутилась в крошечной коморке с кованой винтовой лестницей, на которой терпеливо дожидалась искомая служанка. С моим появлением она активизировалась и продолжила подъем, ни словом не упрекнув меня за задержку, чему я, наученная горьким опытом общения с Лаей, только обрадовалась. Не нужны мне нотации. День и без того вышел чересчур насыщенным. Удивительно, но девушка поднялась наверх очень легко, будто хромота совсем не доставляла ей неудобств. И я тварно последовала за ней, как вскоре выяснилось, зря. На вид крепкая конструкция оказалась адски крутой и чрезвычайно неустойчивой. При малейшем движении она шаталась, словно тонкая берёзка под напором штормового ветра. Разве что не деревянная, а железная. Взбираться в таких условиях было невероятно трудно. Сердце буквально сходило с ума от ужаса. вынуждая тело судорожно хвататься за перила. И не важно, что до меня тут уже прошли. Чужой успех не избавлял от приступов панического страха, из-за чего мне постоянно мерещилось, что мы вот-вот рухнем на пол. Какие ожоги, какие руки! Беречь их я перестала еще на первой ступеньке, готовая вцепиться в металл зубами при необходимости, лишь бы преодолеть это препятствие. Даже просвечи забыла, беспопечно размахивая канделябром во все стороны. Чудо, что пожар не устроила в попытке удержать равновесие. Наконец кошмар закончился, и мы ему взору предстал короткий тёмный коридор. Позволив себе небольшую передышку, я свернула за угол, чтобы практически сразу наткнуться на открытую дверь. рядом с которой маячил знакомый силуэт молчаливой проводницы. Пояснений не требовалось. Резонно полагая, что кроме колченогой кровати в спальне не обнаружится ничего интересного, я обречённо проскользнула внутрь и потеряла дар речи. Нет никакой роскоши. В этой области помещение соответствовало общему облику дома. Не учтённых источников света тоже не имелось, только тот, что я держала в руках. Как и украшений, нарядов или иных богатых подарков. Но на радостях я всё равно едва не пустилась в пляс, потому что посредине комнаты стояла огромная лахань, полная горячей исходящей паром воды. Вот так сюрприз. Ванна самая настоящая. большего счастья и представить было нельзя. Вплевав на причины, побудившие Руану устроить мне банный день, я умастила подсвечник на ближайшей поверхности, чисто случайно оказавшейся стулом, и торопливо развернулась спиной к служанке. Вы не поможете мне раздеться, спросила, не в силах стоять на месте от нетерпения. Так бы и нырнула в воду с порога, Да платье от блондина пожалела, красивое. Однако девушка почему-то не отреагировала на мою просьбу, и я запоздала-сообразила. Не следовало обращаться к ней на «вы». Вон, Тайер преспокойно тыкал Лаи, а ведь она выглядела старше него раза в три, и все воспринимали это нормально. У меня же банально не получалось себя побороть. Воспитание, как говорится, не пропьёшь. Помогите мне с шнуровкой, пожалуйста. Выждав несколько секунд, повторила громче. Мало ли вдруг меня просто не услышали. Эуа! С противным хрустом раздалось в ответ. У меня аж волосы дыбом встали. Так жутко прозвучал этот голос, будто морозом из могилы повеяло. Медленно, опасаясь получить подтверждение своей страшной догадки, я покосилась через плечо, встретилась глазами со стеклянными, мутными зрачками, словно затянутыми жёлтой плёнкой, опустила взгляд ниже, на синие губы с торчащим наружу разбухшим фиолетовым языком, отметила неестественную бледность служанки и испуганно отпрянула. чуть не свалившись в корыто. «А-а-а-а-а-а-а-а-а!» -э Девушка в образе монстра подступила ближе, недвусмысленно протянув ко мне тонкие костлявые руки, и мои нервы не выдержали. Потеряв контроль над разумом, я с криком оттолкнула чудище, пулей вылетела из спальни и помчалась прочь, продолжая визжать на максимальной громкости, Правда, далеко не убежала. Через несколько метров ноги внезапно оторвались от земли, и я зависла в воздухе, бестолково дрыгая конечностями. Что случилось? Стоило мне слегка затихнуть, строго осведомился некромант. К чему весь этот шум? Очнувшись, я посмотрела на невозмутимого собеседника и моментально отрезвела. Зомби реально? Ну, у меня и воображение. Хотя ситуация в купе с профессором Руана бесспорно располагала к подобным размышлениям. Свыкнувшись с идеей существования параллельного мира, я только-только начала осваиваться в светлом уютном гнёздышке Тайера, как меня грубо оттуда выдернули и поместили в абсолютно противоположные условия. Старый дом. Везде темно. Скрипит что-то непонятное. Свечи пляшут на сквозняке. Слишком много впечатлений наложилось друг на друга. Вот мозг и отказал. На деле же это было простым совпадением. Скажем, тень неудачно легла на лицо служанки, а она, например, не мая не смогла объяснить, либо её пчёлы покусали, или любовник избил А что, всякое случается. Главное, чтобы Руан не приложил к этому руку, иначе я серьёзно влипла. Тем временем Колдун плавно опустил меня на пол, по-хозяйски обхватил за талию и твёрдо повёл обратно. Кстати, в мрачном свете луны он и сам выглядел немного болезненно, что лишь доказывало логичность моих выводов. кто в здравом уме окружит себя живыми мертвецами. Эдак и свихнуться недолго, а Руан производил впечатление адекватного, пусть и не очень приятного человека, с отвратительным характером. Да уж, учиться под его началом будет тяжко.